Глава третья. Пришли песенники, их было 25 человек, и с ними толстый заслуженный вахмистер. Солдаты были в свежих белых рубахах, подпоясанных лосиными ремнями, в чистых ритузах и ярко начищенных сапогах со шпорами. Вахмистер был в мундире, расшитом золотыми и серебряными шевронами, с медалями на груди и на шее, и с цепочкой из ружей за отличную стрельбу. Они принесли с собою аромат тополей утро и весны, а также запах крепкой сапожной смазки. Степочка поздоровался с ними, запевала, молодой солдат эскадронный писарь невысокого роста, худощавый, с интеллигентным лицом, вышел вперед, заложил руки за спину и выставил ногу. У него был очень хороший тенор, он был музыкально образован и знал себе цену. Злыми глазами он оглянул всю столовую, вино и женщин и запел звонким, за душу берущим голосом. «Ах, братцы, лето настаёт со всеми лагерями! Великий князь нас поведет, и господа все с нами!» Он взмахнул рукой, обернулся к хору, и хор чуть слышно мягкими аккордами проговорил. «Ура! Наш славный полк, ура! Великий князь нас поведет, и господа все с нами!» «Нет», — размякая и от песни, и от горделивого сознания, что это его песенники и его эскадрон, — сказал Гриценко. «Вы послушайте, как наш свирепый Саша Саблин с любовным дуэтом поет. Опера! Спойте, Саблин! Саша, спой!» — раздались голоса. Саша отошел от пианино и стал перед песенниками. Хороший музыкант, привыкший в корпусе и в училище петь в хоре, Саблин теперь увлекался и Любовином и его тенором и все мечтал отдать его в консерваторию и на сцену. Любовин учил его новым песням, таким, каких Саблин не знал. «Давай, Любовин, твою!» — сказал Саблин. «Слушаю». Два голоса слились в братском объятии и пошли рассказывать кольцовскую песнь Бобыля. «Ни не двора, зипун весь прожиток, Век живи, не тужи, умрешь, не убыток». Китти, сидя рядом со Степочкой, Пожималась, поводя плечами, Щурила свои синие глаза на Саблина, завораженные его красотою, молодостью и силой. «Степочка», — шептала она Воробьеву, «Неужели правда, что Саблин никогда ни разу?» «Ну да, конечно». — говорил Степочка, разглядывая кольца на руке у Китти и перебирая ее мягкие горячие пальцы. — Нет, это такая прелесть. Совсем даже не знает? Не видел? — Уверяю вас, это таки восторг. Степочка, милый, а устройте мне его. Устройте, чтобы я была первая. Хорошо? — А хочется? — улыбаясь, спрашивал Воробьев. — Ах, и даже очень. Ну ладно. Вот, милый. Ну, тише, вы, тише. Мужику богачу и сказной не спится, пели Саблин с Любовиным. Бабыль гол, как сокол, поет веселиться! Степчики надоели эти песни. Шесть часов утра уже. Яркое солнце бесстыдно глядит в закрытые окна и слышен благовест. Надо кончать, Павел Иванович, и на уборку, сказал он. Ну, еще одну, мою, сказал Гриценко. командирскую показал вахмистр. Хор разом весело грянул. Шел солдат с похода, зашел солдат в кабак, сел солдат на лавку, закуривал табак. Широко лилась любимая Гриценки. «Наш полк вперед несется, всех рубит на повал, выстрел раздается, и командир наш пал!» Песенники кончили песню, Гриценко встал и торжественно перецеловался с солдатами. Слезы блистали у него на глазах. Он искренне любил в эту минуту их всех. Он достал 25 рублей и дал их вахмистру «Спасибо, братцы!» — тронутым голосом сказал он. «Радо ваш ваше я", крикнули песенники. «Ну и по домам. Утренние занятия я отменяю вахмистр", сказал Гриценко. Песенники стали выходить. Поднялись и дамы. «Карнет Саблин!» — повелительно сказал Степочка. «Проводите-ка барышень домой!» Но господин полковник смущенно проговорил Саблин. «Я...» «Никаких, но, дорогой мой! Вы один не играете в карты и вполне трезвы. А ну-ка, арш!» Саблин развел руками и, неловко подходя к дамам, сказал. «Я к вашим услугам».